Глава 20. Разговоры в Кенсингтоне. Амалет посмотрел на часы. Он тщательно спланировал вторую половину дня, но не был хорош в графика, и после того, что узнал за последние полчаса, чувствовал себя вправе внести в него некоторые изменения. Вместо намеченной поездки в Сити, он остановился неподалёку от Темпл-бара. И свернул в Бифштексную, в стороне от трендов, рядом с Мидлтемплом. Это было любимым убежищем инспектора, где он был любимым клиентом. Придя на ленч достаточно рано, Малет мог не спеша выбрать стейк, проследить, как его кладут на гриль, и наблюдать, сидя за столиком, как его постепенно доводят до совершенства. Солнце пекло немилосердно, и ноги ощущали раскалённые тротуары. Иностранца бы удивило, что кто-то предпочитает в такой день есть горячую пищу в душном помещении, где открытый гриль ещё выше поднимает температуру. Но инспектор был истинным кокни, и с презрением относился к слабокам, ограничивавшим себя в тёплую погоду рыбными салатами, ледяной водой и прочими американскими штучками. А даже в это ворождающееся время мал был далеко не одинок в своих пристрастиях. И когда его ленч подходил к концу, закусочная наполнилась людьми. Большинство посетителей было так или иначе связано с юриспруденцией, ибо местоположение бифштексной делало его регулярным портом захода для клерков при солиситорах и баристерах. Один из них вскоре присоединился к Малету за его столиком. Он состоял на службе у лидера округа, где находился Дитфорд, и причислял инспектора к обширнейшему кругу знакомых, которым располагает каждый опытный клерк. "Я слышал, старина, что вы расследуете Дитфордское убийство", сказал он. Инспектор признал, что так оно и есть. "Строго между нами. Вы думаете, что к следующей выездной сессии что-то выяснится?" "А мне это кажется весьма вероятным", осторожно ответил Мальт. Сессия уже на носу, заметил клерк. Если вы в ближайшее время кого-нибудь не арестоите, дело отложат до конца летних каникул. Знаю, мы выезжаем не так часто, как обычно, но всегда готовы взяться за такое дело, если нам поручит это генеральный прокурор. Скажу по секрету, он очень высоко во мне о нас, охотно веряв, поособенно если это сделала женщина. "Да, верительно сообщил клерк. Такая защита всегда нас привлекает. Можно играть на сентиментальных струнах. Не могли бы вы намекнуть мне, старина, насколько вероятно, что убийца женщина?" "Боюсь, что нет", ответил Малитвставая. "Ну, пока, старина. Не забудьте, что я вам сказал насчёт летних каникул". Откровенно говоря, во время следующей сессии вы можете нас здесь не застать. Работа отнимает у нас слишком много времени, и я не удивлюсь, если мы займём место в парламенте. Он буду ждать этого с нетерпением. Серьёзно отозвался инспектор. Всего хорошего. Малит прошагал по южной стороне Стрэнда до Сомерс-хаус. Когда он поравнялся с входом, откуда вышел стройный, хорошо одетый молодой человек, инспектор похлопал его по плечу. Oh, no, friend. Как его результаты? Сержант Френд двинулся дальше рядом с ним. Он не ожидал увидеть вас здесь, сказал он. Я думал, вы собирались в Сити. Да, но я изменил планы. Давайте немного пройдемся. Я могу сесть на метро в Вестминстере, если вы раздобыли то, что мне нужно. Я раздобыл всё, что там их можно было найти. ответил френд, передавая инспектору в пачку документов. Копия свидетельства о браке Джона Ричарда Снайда, капитана армии, с лорей Лидией Оши, незамужней, 13 апреля 1901 года. Копия свидетельства о рождении Марии Ефимии Снайт, дочери вышеупомянутых, родившейся в Лондоне 4 сентября 1902 года. Копия свидетельства о рождении Хилари Монтегиус Найда, сына вышеупомянутых, родившегося в Олдершите 24 марта 1907 года. Копия свидетельства о браке Роберта Мэттисона в давца с вышеупомянутой Марией Юфимией Найт, незамужней, 9 июня. Спасибо, прервал инспектор, пряча бумаги в карман. Думаю, это всё, что мне нужно. А надеюсь нет сомнений, что Хилари Мантигью это наш Хилари. То не малейших. Я проверил в архивах, это тот же парень. "Пова «Вот ты хорошо", сказал Малит. "Но как странно". "Что странно?" "Что Мэттисон женился прямо посреди рыболовного сезона". После этого инспектор, к явному разочарованию коллеги, сменил тему и обсуждал другие дела всю дорогу до Нового Скотланд-Ярда. ровно в 3 часа мистер Мэттисон закрыл за собой дверь своего дома в Кенсингтоне и быстро сошагал в прибку, шая спокойное времяпровождения в клубе удочка и лесов. Когда он покинул площадь с северной стороны, Малет появился на ней сиюжный подробное объяснение того, как был достигнут сей подвиг синхронизации, заняло бы слишком много времени, но следует упомянуть что частично это зависело от неосознанного содействия горничной Мэдисонов, и швейцара в удочке и лесе экспансивных личностей, всегда готовых поболтать с дружелюбными незнакомцами. Точное следование привычкам – болезнь, усиливающаяся с возрастом и делающая пациента уязвимым для внимания тех, чьи планы зависят от его присутствия или отсутствия в определенный момент. Инспектор Малец спрашивает мэм: "Не могли бы вы уделить ему несколько минут?" доложила горничная хозяйке в тот момент, когда мистер Мэттисон садился в такси. В этот день Юфимия Мэттисон выглядела особенно привлекательно, насколько это доступно женщине не первой молодости после утра, проведённого в салоне красоты мадам Жано на Бон-стрит. Чем более досадно, что в ответ на сообщение горничной она нахмурилась, а разом восстановив все морщины, которые специалист удалял целый час, "Пригласите его сюда", сказала Юфиме служанке. "Проклятье", произнесла она вслух, глядя в зеркало над камином. Было ли вызвано это восклицание погубленным лбом или более серьёзными причинами, оставалось тайной. Когда горничная выходила, хозяйка окликнула её через плечо: "А одну минуту, барбер, дамам. Если если кто-то придёт, пока я занята, проводите его в библиотеку и попросите подождать". Барбер отреагировала на это кажущееся абсолютно невинным распоряжение, поджав губы и опустив глаза, дамам отозвалось на тоном дающим понять, что ей отлично известно, о ком идёт речь и что подобная перспектива не вызывает у неё одобрения. Скорее в комнату вошёл Малит. Мессисметиса, не успела перестать хмуриться, и сердечно приветствовала его, как старого друга. "Садитесь, инспектор", воскликнула она. "Вот это кресло самое удобное, а я сяду лицом к окну. Вас это устраивает, не так ли?" Я читал достаточно детективных романов и знаю, чего от меня ожидают. В воздухе ощущался аромат духов, сломанные цветы, подумал Малит, опускаясь в кресло. Жаль, что вы не застали моего мужа, продолжала Ефимия. Он только что ушёл в клуб. По мне тоже жаль, некраснея откликнулся Малит, хотя вообще-то я пришёл повидать вас. Ты меня? Морщины на лбу тут же обозначились вновь. «Да, дело очень деликатное, миссис Мэттисон. Я бы сказал, его лучше обсуждать в отсутствии вашего мужа». «О-о!» — произнесла Ефимия, выпрямившись на стуле и пристально глядя на инспектора. «Многие вещи лучше обсуждать в отсутствии мужа, не так ли?» — добавила она беспечным тоном. «Например...» Если вы хотите спросить жену, а приведите мне пример. А в другом случае Мусинев, напримек, заявил Малит: "Ворожание лица миссис Мэттисон сразу стало серьёзным, её глаза прищурились, превратившись в две блестящие щелочки. А в другом случае вы доспросила она: "О вы говорить о загадках, инспектор, а я не люблю загадки. Кого вы имеете в виду?" Я расследую смерть сэра Питера Пейкера, ответил Малет. Я уже говорил о полиции, что ничего об этом не знаю. И тем не менее, я должен задать вам несколько вопросов, касающихся вас и сэра Питера. Понимаю, предстоит вторжение в мою личную жизнь, верно? Обоюсь, что да. Разумеется, вы не обязаны отвечать на мои вопросы, но мой долг задать их вам. И если я не смогу получить информацию у вас, придётся искать другие пути. Не разпрашивать моего мужа бессмысленно, быстро сказала она. Он ничего не знает. Я это выясню, если понадобится, сухо промолвил инспектор. Только прошу отметить, что я дал вам возможность поговорить со мной в его отсутствии. Очень любезно с вашей стороны, с горечью отозвалась Ефимия. Ладно, сдаюсь. Всё это чистая правда. Мы с Питером какое-то время являлись любовниками. Я знаю, что многие говорили о нём дурно и что в его характере было много неприятных черт, но в нём имелось нечто притягательное для женщин. Она вопросительно посмотрела на Малита. "Я вас очень шокирую, инспектор?" "Я здесь не для того, чтобы быть шокированным." Понимаете, медленно продолжала миссис Мэтисон, обращаясь к своему указательному пальцу, описывающему круги на крышке стола. Я очень люблю своего мужа. Я вышла за него по любви 15 лет тому назад и никогда об этом не жалела. Но она издала неискренний смешок. В конце концов, он старик, а я молодая женщина и вправе иметь маленькие развлечения. Несколько секунд Малет молчал, ожидая, что она что-нибудь добавит, потом осведомился. Когда вы в последний раз видели Сарапитера? Вечером на Канонев, на Каноне того, что случилось? Мы встретились в летнем домике у дороги. Я знаю это место. Вы знаете очень много, не так ли, инспектор? Ефимия криво улыбнулась. Хотя мы были очень осторожны, мой муж ничего не знал и не должен узнать. Она сделала паузу, ожидая ответов, но инспектор промолчал. Оно, «Ну, сделанное бодростью, произнесла миссис Мэттисон. Скелет извлекли из шкафов. Хотите знать что-нибудь ещё? Да, кивнул малит. Я хочу, чтобы вы рассказали мне правду. Её лицо внезапно побледнело. "Я что вы имеете в виду?" почти прошептала она. "То, что вы солгали мне о ваших отношениях с эраном Питером Пейкером?" "Нет," он поднял руку, предупреждая её протесты. "Я говорю не о летних домиках. В это я верю, тем более что уже об этом знал. Но вы не сообщили мне подлинную причину, по которой ходили туда." Не понимаю. Я ведь уже рассказала. Да, но я вам не верю. Подумайте сами. У вас счастливый брак с человеком, хотя и гораздо старше вас, но который вас любит, и которого любите вы. И вы хотите, чтобы я поверил, будто женщина, обладающая разумом и вкусом, по собственной воле может изменить мужу, с человеком вроде Сера Питера? Инспектор, сказала миссис Мэттисон убедительно, изображая достоинство. Эта тема для меня крайне неприятна, и я не желаю её продолжать. Я уже говорила вам, что стыжусь своего поведения, но человеку в вашей профессии должно быть хорошо известно, что люди поступают так каждый день и не имея более убедительных причин, чем у меня. «Не понимаю, почему вы подозреваете какие-то скрытые мотивы. Да и вообще, какие мотивы нужны для этого мужчине и женщине?» «Следует ли мне напомнить вам, миссис Мэттисон, что у вас есть брат?» «Значит, вы расспрашивали Хиллари», — воскликнула она. «Не важно, откуда я получаю информацию. Важно то, что я это знаю». Ваш брат Хилари находился в ситуации, позволявшей Старому Питеру отправить его в тюрьму. Он этого не сделал, и я предполагаю, что ценой его сдержанности было Еёфимия разрыдалась. Какой смысл притворяться, всхлипывала она. Да, это правда. Я никогда не любила эту скотину, и я ненавидела его. Но когда он пришёл ко мне и сказал: что готов посидеть Хиллари в обмен на на мою благосклонность. Что мне оставалось делать? Он знал, что я пойду на всё, чтобы избавить брата от тюрьмы. Но я и представить не могла, как это мерзков, когда я заявила ему, что больше не стану этого делать. Он пригрозил рассказать моему мужу и сделал бы это просто ради забавы. Он знал, как я его ненавижу и наслаждался видя мои страдания. Вот, что это был за человек. Она вытерла глаза, всморгалась и добавила более спокойно. Последние 2 года были для меня сплошным кошмаром. А почему вы не обратились за помощью к мужу? Я имею в виду по поводу вашего брата. Ефимия покачала головой. Однажды я пыталась это сделать, когда у Хиллари были неприятности, но ничего не получилось. По-моему, ж всегда был очень несправедлив к Хиллари. Сейчас он даже не позволяет мне с ним видеться. Понимаете, Хиллари однажды подделал чек Роберта, а тот ужасно строг в таких вещах. А вынул из сумки пудреницу. Она подошла к зеркалу над камином, припудрила лицо, дрожащей рукой и, повернувшись к инспекторам, произнесла с неаданым спокойствием: "Вот и всё." А теперь, пожалуйста, уходите. Она мать ещё не окончила разговор, который становился для него таким же болезненным, как и для неё. Я должен задать вам ещё один вопрос, мягко сказал он. "О, боже мой!" раздражённо воскликнула Ефимия. "Неужели я недостаточно вам рассказала? Уходите и оставьте меня в покое". Инспектор не сдвинулся с места. Вы рассказали мне столько, что в ваших же интересах я должен дать вам возможность объяснить ещё одну вещь. Полиция в Дитфорде, вы заявили, что в субботу провели вторую половину дня в Дитбери-кемп и оттуда пошли прямо домой через холмы. У меня есть основания считать, что это неправда, так как вас видели у дорожного угла спустя несколько минут после того, как обнаружили тело Сера Питера. «Судя по тому, что я знаю теперь...» «Ефимия прервала его». «По-вашему, если мне хватило смелости убить этого человека, я бы не сделала этого год назад», — с горечью осведомилась она. «Значит, вы признаете, что там были?» — настаивал Малит. «Да», — устало отозвалась Ефимия. «Какое это имеет значение?» «Как вы там оказались?» Она молча смотрела на него, прежде чем ответить. Я как раз вышла из машины доктора Летимера. Инспектору понадобился весь его опыт, чтобы скрыть удивление. Из машины доктора Летимера, переспросил он. Да, я вышла оттуда, когда услышала, как он велел Ренделу ехать в его машине в деревню. И я подумала, что он специально говорит так громко, чтобы я это услышала. Он медлит, задумался. А мы кое-что знаем о передвижениях этой машины, сказал он. Доктор Летимер подъехал к дорожному углу не задолго до того, когда вы были с ним. "Ну да, то есть нет", быстро поправилась она. "Я уже говорила, что весь день провела на холмах. Я ничего не знаю о том, где была машина. Вы имеете в виду, что обнаружили автомобиль, спустившийся с холма и сели в него? Тогда почему вы это сделали? Меня попросил доктор Лейкмер. Я как раз вышла на дорогу, когда его встретила. Он выходил из машины у ворот и сказал, что отвезёт меня домой, если я подожду, пока он навестит пациентов в госпитале. Она вымученно улыбнулась. «Как видите, в этом нет ничего подозрительного, инспектор». «Но я все еще не понимаю, почему вы вышли из машины, как только подошел мистер Рэндалл». «Просто я не хотела, чтобы меня в этот момент видели с доктором Леттмером». «Вы боялись, что об этом узнает ваш муж?» «Довольно говорить о моем муже!» — с неожиданной яростью крикнула Ефимия. и выбежала из комнаты прежде, чем инспектор успел открыть рот. Через минуту Малит вышел из дома. Ефимия плакала в спальне наверху, а Барбара, испытывая злобную радость, сообщила пришедшему вскоре мистеру Снайду, что его сестра сегодня не сможет с ним повидаться.